Глава двадцать седьмая. Хуш. Наверное, именно в такой позе лук лежал в животе матери. Свернувшись в комок, подтянув колени к груди, согнув руки и перед собой. Только в животе матери было тепло. Скорее всего, было тепло. Не прихватывало прохладным утренним ветерком, не тянуло сыростью от земли. Хотя какая это сырость? Ещё вчера стояла духота, земля была горячей, когда уже в сумерках лук упал в подсыхающую степную траву. Да и теперь солнце только-только показалось из-за горизонта, а левый бок уже напекло. Как тут дремать, если одному плечу горячо, второму сыро, а спине прохладно. Да ещё дышит кто-то, топчется рядом, тёплыми губами слюнявит в ухо. Лук открыл глаза, поймал наклонившуюся к нему лошадь за усцы, поднялся, прижался щекой к лошадиной морде. Что и говорить, лошадки у хоравы оказались на зависть хороши. По крайней мере, та, что досталась Луку. Порой ему казалось, что она выполняет его команды до того, как он успеет их произнести. Вот и теперь, судя по мокрой морде, напилась из текущего в глубине распадка ручья и решила разбудить хозяина. С чего бы такое? старание. Лук потрепал конягу по морде, сунул в мягкие губы кусок сухой лепешки и подобрался к гребню распадка. Так и есть. По ползущему вдоль берега моря тракту тянулись подводы. После двух недель плутания по степи, во время которых лук больше старался запутывать следы, чем приближаться к морю, он, наконец, уверился, что если Хантаджиджа и выбрал для преследования его, то, скорее всего, потерял. Только после этого Лук подобрался к тракту, выбрал местечко, где можно было следить за дорогой, не опасаясь быть замеченным со сторожевой башни, и уже четвёртый день наблюдал за ползущими в сторону Хорнае подводами арбами и пешими карабинейниками. Умная гиянская лошадка неплохо чувствовала себя в распадке, удовлетворяясь подножным кормом и водой из тонкого ручья. А Лук обдумывал дальнейшие действия. Ночами он подбирался к становищам путников и прислушивался к их разговорам. Новости, которые Лук узнал в первую же ночь, его ошеломили. На целый месяц до самого конца лета в Хурнае была объявлена большая морская ярмарка, и всё потому, что старый Иша, то ли был убит, то ли умер, а большая Туля назначила нового Ишу, которым стал никто иной, как Квен. Бывший воевода Тикана, выходец из клана Паркуи, клана чистых. Не то чтобы он был недостаточно знатен, но все прошлые иши, которые правили Тиканом, все они происходили из родов Ураев. Или приближающаяся пагуба, о которой уже все уши прожужжали, смотрители и мытари, подвигла Ураев отодвинуть от себя возможный печальный жребий. Так или иначе, но почти все ураи покинули Хурнай, спеша добраться до привычных вотчин. Зато торговцы и ремесленники со всех ближних городов и деревень потянулись в розовый город, чтобы поторговать, да выторговать, тем более что выдиная ярмарка в Хилане обломилась на середине и закончилась не тем, не всем. Правда, и стражников набежало в Хурнай вдвое от того больше, что имелось в Хилане. Да и на западном холме близ города продолжала сидеть камнем страшная баба. Уже и пылью покрылась и паутиной подёрнулась, а всё так же возвышалась на известковой пустоши. И всякий, кто хотел посмотреть на неё, пялился на диковину с соседнего холма, а ближе подойти не решался. А новым смотрителем всего текана стал старшина проездной башни Курная Ашу. И никто с тех пор его не видел. И появится ли в Хурнае, как в других городах Тикана, дробилки никто не знал. Только говорили, что не только вновь стал являться народу водяной столб Сиун Хурная. У дома дряхлый вражи, но был замечен на рынке чёрный Сиун, и даже верно по наиучению нового Иши, что расположился во дворце прежнего каменный Сиун. Последнего, правда, почти не видел никто, может, и вовсе в раке, что он являлся. Вот и теперь Лук устроился на гребне распадка и обдумывал услышанное. В голове сами собой всплывали описания Сиона в Хурнае и Хилана. Первый был, и в самом деле, похож на водяной столб. Описание его было недвусмысленным: образ прозрачный, временами человеческий, принимающий облик водяного столба, фонтана или же ледяной фигуры, а также ледяной руки. В описании Сиуна Хилана ясностию не отличалось. Образ смутный, каменный или ветренный, временами человеческий, принимающий облик воздушного вихря или каменного столба, могущего рассыпаться песком и развеяться в вихре. Что касалось явления чёрного Сиуна, как раз оно и было самым главным. Лук нащупал на груди Глинку. Что ему сказал Харава? что эту глинку сохранила его мать, и что из-за этой черепушки случилась одна из пагуб. Выходит, заказчица меча была знакома с его матерью. И если она передала эту глинку сыну, ее бывшей владелице, значит, могла передать ей еще что-то, какую-то весть, может быть, весть об отце. И если черный Сеун, который ей служит, появился в Хурнае, так она теперь там же? Лук ванзил пальцы в сухую землю. До Хорная от того места, где он лежал, был день пути, но оринуться туда просто так, без подготовки, он не мог. Пожалуй, что прогуляться по розовому городу было теперь задачки по труднее, чем проникнуть в охраняемую усадьбу какого-нибудь важного аруба. И всё-таки что-то делать было нужно. Лук запустил руку в поясную сумку, нащупал каменный нож. вытащил лежавшие там же ярлыки. Подползая ночью к становищам, он позволял себе позаимствовать у тех путников, что побогаче, часть припасов. Нет, монеты у лука ещё имелись и в достаточном количестве. Но появляться на ближайших постоялых дворах он избегал. Впрочем, брал лук понемногу, так чтобы какой-нибудь Обозник, заглянув в корзинку с едой, не кричал о пропаже, а лишь почесал бы затылок, да отметил бы про себя, что пить следует меньше, а то, кажется, в подпитии разгорается нешуточный аппетит. Среди добычи, которую лук бережно поедал, не всё можно было отправить в рот. Имелись и три ерлыка. Понятно, что ерлыки брались у тех торговцев, которые не направлялись в Хурнай, а возвращались из него. Более того, примеривался лук прежде всего к тем, кто ехал дружной компанией, чтобы не оставить какого-нибудь бедолагу один на один с первым же придирчивым дозором. Наказывал же беспросветных пинчуг, которых на обратном пути из Хурнае было в достатке. Так у него и оказались несколько ярлыков, среди которых странным образом затесался жёлтый ярлык корзинчицы из самой Кеты. Месьмауджи была лук это, покрытая лаком деревяшка, на которой было выписано имя, род и цех торговки. Поскольку он снял её с толстой шеи подпившегося селянина, который храпел, свесив с высокой арбы не только руку и ногу, но и голову. В конце концов, предположив, что где-то имеется и селянка на шее, которой висит ярлык толстого селянина, лук всё-таки решился выбраться на тракт. Оставшись в одной рубахе и портах, он спрятал меч в свёртке, сооружённом из собственной уже ношенной куртки, покрасил серую лошадь охрой, добытой в том же овраге, заодно поменяв на жёлтый цвет и собственные цвет волос. И уже следующим утром, ведя лошадь под уздцы, двинулся по дороге в сторону Акка. У первого уже стояло во двора, лук посматривал на безоблачное небо, Оставил лошадь у канавязи и принялся бродить между торговцев, отдающих должное акскому вину и приготовленному на углях мясу. Выбирая среди тех, кто опять-таки не направлялся в Хурнай, а возвращался оттуда. В руке у Лука был мех вина, который сохранился ещё до сделанного Харавой запаса, поэтому поддерживать разговор с расторговавшимися путниками ничего не стоило. Молодой черноглазый парень с желтоватыми волосами, который слушал бывалых торговцев с выпученными глазами, просто не мог не вызывать симпатию. А где симпатия, там и доверие, а где доверие, там и необременительная помощь, тем более что помощь требовалась не бескорыстная, а вполне себе оплаченная полновесными медиками. Пусть даже всякий раз этот самый парень уверял, что монеты у него последние. Торговцы прибывали и убывали, а у Лука сначала появилась вполне ещё крепкая арба, затем на дне образовался аккуратно залатанный тент. А к вечеру второго дня всё пространство под тентом было заполнено разномастными корзинками, пусть даже большинство из них было сплетено никак не в кете, а во всех краях беспокойного текана. Ближайшей же ночью лук вывел лошадь с повозкой с постоялого двора, добрался до журчащего через каменную осыпь слабого летнего ручья и с удовольствием смыл с головы и с лошади порядком надоевшую краску. Ещё часть ночи прошла в хлопотах. А уже потом мимо дремлющих на очередной башне дозорных пробежала запряжённая в арбук бодрая серая лошадка. Правила, которой закутанная в яркие платки женщина. Чуть худая на лицо, но кто их разберёт этих торговок из Кеты, клана травы, клана Кикла. Говорят, что они на завтрак травой питаются, а в обед пьют молоко, которое травой же и закусывают. Лук любил Хурнай, пожалуй, даже больше, чем прилепившийся к скалам напоенную запахами винных ягод ту варсу, и уж точно больше, чем скучный и строгий акк. Хурнай был городом легкости и веселья, городом радости и беззаботности. И то сказать, умереть от голода в Хурнай не грозило самому последнему бедняку. Всегда можно было наняться перебирать те же раковины или чистить рыбу, получая в оплату не только еду, но и навес над головой от дождя. Да и то, если уж вовсе стала лень войти по колено в воду, да наловить морского сомика или собрать тех же раковин, умереть от холода в Хурнае тоже было непросто. Зима длилась от силы месяца 2, но редко-редко разыгрывалась метелями. Ограничиваясь холодными дождями, переждать которые можно было под теми же навесами, да и половника для костра море выбрасывало предостаточно. Погибнуть же над дробилки в Хурнае в прежние времена не удалось бы самому ушлым из ушлых шутников, потому как доносы кисарцы не любили. Дробилок в городе не держали, а смотритель Хурная предпочитал проводить время не возле крохотного храма пустоты, который имелся в Хурнае, как и в каждом городе Тикана, а в трактире или какой-нибудь винодельне. А уж если умножить Всё вышесказанное на розовый цвет домов, который в утренние часы превращал город в распускающийся цветами сад, да на весёлый нрав горожан, готовых радоваться любым придумкам бродячих артистов, то для любви Лука были все причины. Вот только от прежнего Лука мало что осталось. "Никогда не повторяйся", учил его курант. Старик не делал из своих детей воров. но имел в виду, если нужда заставит, ни харас, ни лук, ни нега не должны были попаться на краже или ещё на каком-то деле, которое кажется ужасным всякому, кроме того, кто либо спасается от голода, либо наказывает негодяя. В этот раз лук повторялся. Хотя, если посчитать, сколько раз он занимался чем-то подобным в облике мужчины, а не женщины. Но как раз последнее повторение никак не могло быть. На западных Мытарских воротах на Арбу Лука никто не обратил внимания, разве только один стражник погрозил хрупкой, как он сам сказал, киколке пальцем. На что получил такую порцию кетских ругательств, что отарапил надолго. По заполненным народом улицам Лук вывел Арбу к рынку, бросил монету рыночному ночётчику, Но после чего получил ярлык на торговлю, и мог бы заниматься обогащением на перепродаже корзин вплоть до полной потери интереса к торговле. Особого интереса к торговле у Лукая не имелось, потому что он окликнул одного из мальчишек, что носились по рынку в высоких колпаках с колокольцами. И тут же у него выяснил, что уход за лошадью стоит 4 хиланских медика в неделю. Хорошее жильё которым считалась комнатушка с умеренным количеством клопов, с окном и крепкой дверью, медяк за два дня. А нанять мальчишку, который бы торговал товаром, десятая часть с выручки. В два часа Лук уладил все дела, выбрал из возможных лучшего мальчишку для торговли и спросив совета у нескольких торговцев, выложивших товар на своих повозках по причине забитости рыночной площади прямо на улице, Затем отвёл лошадь в загон для таких же счастливцев, избавленных на время от надоевшей упряжи. Подхватил на одно плечо мешок с седлом и сбруей, на другое мешок с отличными вениками из кецкой травы, среди которых спрятал меч, и пошёл в ту улицу, где сдавались комнаты для женщин. С этим же мешком с вениками лук и отправился на следующее утро по городу. Стражников в Хурнае в самом деле было сверх всякой меры. Подвы они стояли на каждом углу и ощупывали взглядами всех, кто проходил мимо. Лук, который всё утро провёл в стараниях выскоблить подбородок до матовой белизны и ровно наложить краску на брови и ресницы, на румянить щёки, освоился с лёгкой походкой кецкой красавицы, только пройдя чуть линию треть города. Зато затем вполне оценил и тонкие сапожки, и возможность укрыться от задорной усмешки стражника за поднятым концом платка. Одно только доставляло неудобство. Надеть платье на голое тело Лук не решился и теперь страдал от жары в портах и рубахе, которая к тому же была утяжелена изобретённой из трепья грудью. Но на западном холме лук даже позволил себе озорство, подошёл к дородному, страдающему от жары в кольчурнице стражнику и игривым шёпотом спросил дорогу к холму, на котором можно посмотреть на окаменевшую бабу. Стражник приосанился, расправил плечи и с бравой усмешкой сообщил, что на бабу можно посмотреть с последнего перекрёстка на этой улице. Смельчаки и поближе подходят, но он бы не советовал. Да и нет, там ничего интересного. Баба как баба, только здоровая уж очень. Сидит прямо на чёрной лошади, которая тоже закоминела. Как легла под бабой на холме, так и закоминела. Не шевелится. Нет, иногда раз или два в день медленно открывает и закрывает глаза и всё. Лук поблагодарил Ваяку и послушно засеменил в указанном направлении. Тем более, что любопытных вроде него Толпилось на том самом перекрестке не меньше десятка. Отсюда, с высокого известкового обрыва, которым заканчивалась западная часть города, разглядеть ничего было нельзя. Да, торчало что-то на соседнем холме, но баба эта или здоровенный валун понять было затруднительно. Однако же Лук почувствовал холод, струящийся от суп-париджи во все стороны, и решил не дразнить беду. развернулся и потопал обратно, заходя во все лавки, которые попадались ему на пути. У скорняка он приобрел удобную сумму с широким ремнем, сторговав рукастому мастеру один из веников. Хлебопек продал ему круг горячего хурнайского хлеба, от которого лук тут же отщепнул кусочек. Ювелир предлагал изделия из серебра и золота, но лук ограничился медным колечком — с желтинкой морского камня. У веревочника он прикупил двадцать локтей тонкой, но прочной веревки. У кузнеца три коротких вертела, опять же расставшись с одним веником. У одежника темно-серый хурнайский халат с капюшоном и рассеченными полами. За какие-то три медика взял, и то сказать, кто покупает халаты летом. Халаты следует покупать в сезон, когда подуют холодные ветра, и дожди займутся над хурнаем. Тем более, что одежник упрямый оказался. Как лук не расхваливал ему веник, не согласился его покупать. Долго лук топтался с ноги на ногу, пересыпая из ладони в ладонь якобы последние монеты и причитая в полголоса. Зато в подробностях разглядел дом напротив. и не только разглядел, но и увидел, что у входа в него сидит никто иной, как Лала. И сидит она на одном из тех сундуков, которые были отправлены курантом в Хурнай в месте своём Ашу. Всё сходилось, кроме одного. Никогда бы никто из приёмышей куранта не только не стал бы вытаскивать на улицу столь приметное добро. но даже пытаться его забрать у старшины проездной башни. Хараса, видно, не было. Зато у обоих углов дома переминались с ноги на ногу крепкие стражники, да и в проулке сидели на скамье вовсе не убеленные сединами старички, а невзрачные, но бодрые мужички. «Не здесь», — подумал Лук. «Если и захотят меня брать, то не здесь будут. Это так, на всякий случай». Что ж, запомним. Он выбрался из лавки на ходу, запихивая халат во все ту же сумму, поправил мешок с веником и двинулся к следующей лавке, в которой обосновался столяр. Подходя к дому, Лук потратил еще пяток медных монет, разглядел соглядатые лавки, идущего по его следу, наткнулся на лоток с красками для лица, благовониями и яркими лентами, и следующие полчаса потратил на выбор лент и краски для ресниц. Цену низкорослый кудрявый молодец скидывать отказался. Веник тоже не захотел покупать, но лук оставил его в покое только тогда, когда соглядатай с досадой махнул рукой и отправился у свояси. Во всей этой истории было два неприятных момента. Во-первых, когда приметный соглядатай Лука покинул, за ним продолжал следить почти неприметный. А во-вторых, карабейник показался знакомым. Лука он вроде бы не узнал, хотя и морщился, словно различил переодетого мужчину, но на заметку его точно взял. Слишком зорким оказался для карабейника словно и не торговлей занимался, а вид делал, что торгует. Только уже у собственной арбы Лук вспомнил, где видел молодца. Ну точно. Он сопровождал Карена с седову старшину в тот самый день, когда Сиун появился перед балаганом Куранта. И был не один, а с высоким и смуглым здоровяком. Вряд ли хелландский стражник прибыл издалека для того, чтобы поторговать лентами и красками. Нет. Всё из-за приёму шикуранта. Мальчишка, сидевший на арбе, вытащил из-под задницы обломок деревяшки и бодро отчитался, сколько корзин продал, сколько медиков получил, попотно пожаловывшись на качество товара и намекнув, что на той же пристани кецкие купцы сдают корзинки оптом за полцены. И если бы хозяйка подсуетилась, то и торговля пошла бы лучше. Лук пообещал мальчишке познакомиться с собственными земляками, вручил ему свежий хлеб и нырнул в плотную толпу покупателей, которая толпилась у входа на рыночную площадь. Он не был уверен, что его узнали. Но допускал, что соглядатаи в Хурнае столь, что их хватает на каждого приезжего, и уж точно на того, кто прошёл мимо укрытия куранта. Надо же что творится, подумал Лук, протискиваясь к выходу в неприметный переулок. И по Хурнаю-то прогуляться не просто. Как же я буду резать уши самому ище? Мысль эта вовсе испортила ему настроение. Илоки едва сдержался, чтобы не ответить на несколько нескромных прикосновений ударом локтя. Вместо этого он старательно повизгивал и уже выбираясь с рыночной площади, столкнулся со старшиной хиланской стражи, который разговаривал как раз с тем самым высоким и смуглым здоровяком с водяной ярмарки. Старшина с усмешкой кивнул мироторопной селянки, но потом долго смотрел ей вслед. Лук не оборачивался, но пристальный взгляд чувствовал. Нет, прогулки в женском обличии следовало прекратить. Он просидел в снятой комнатушке неподвижно до темноты. В коридоре за дверью кто-то прохаживался, пару раз на рукоять двери даже надавили, но осторожно, словно кто-то случайно навалился на неё в поисках опоры. За стенами слышались женские голоса, где-то плескалась вода, пахло жареной рыбой. Крадущиеся шаги послышались ближе к полуночи, когда стихли все прочие звуки. Между дверью и косяком блеснуло лезвие ножа. Оно медленно прошло вверх, добралось до крючка и подняло его над петлёй запора. Дверь поддалась вперёд. В проёме мелькнула рука. которая поймала крючок и осторожно его опустила. Лук замер в углу за дверью. В комнату скользнули две тени, не издавая ни скрипа, они двинулись к постели, на которой, покрытое одеялом седло создавало ощущение лежащего человека. И когда начали наклоняться над ним, лук метнул два ножа. их лезвия вошли в плоть неизвестных по рукоять точно в подзатылочную впадину С тяжёлым вздохом умирающие повалились на кровать Лук продолжал стоять за дверью В коридоре оставался ещё один, но он дышал тяжело, как дышит старый человек Наконец пол скрипнул. Человек шагнул на порог и негромко прошептал два имени, окликнул тех, кто вошёл до него. Не дождавшись ответа, он так же тихо выругался и шагнул вперёд. Лук ударил его локтем в живот, и когда старик захрипел, забился в судорогах, прихватил его за горло, другой рукой быстро ощупывая пояс и выламывая из слабой руки нож. Старик обмяк, но продолжал оставаться в сознании. Тьма была почти кромешной, но Лук ясно видел седые волосы, морщинистое лицо Глубокие провалы глаз. Кто, прошептал Лук и чуть надавил на горло. Алкистан, пролепетал старик. Алкистан я, правитель всех воров Хурная. Что забыл в моей комнате? поинтересовался Лук. Тысячу золотых, прошептал старик. Позарился дурак. Как узнал? спросил Лук. От тебя пахнет как от мужика, как не заливаешься благовониями, ответил старик. Да и рынок я весь держу. Балчишки там все мои. Сына моего не обить. Сын мой сейчас корзинами торгует. Он тебя сразу разглядел. Да какая разница, не я так, Эп, старшина хиланский. Он тебя тоже заметил, раздумывает только о чём-то. Не эпток, заманкур, седая борода сидит, наверное, где-то в засаде, ждёт, когда ты сам на его клинок наткнёшься. Да и без них на тебя охотников много. Ты ведь не отпустишь меня, парень. Нет, качнул головой лук и успел, успел почувствовать движение старика, вывернул ему голову, но ушёл от удара коленом в бок. Алкистан захрипел, умирая. Лук медленно прикрыл дверь, поправил плотную занавесь на окне, зажег лампу. К голени старика был прикручен кинжал. Когда нога сгибалась, он превращался в смертельное оружие. Двое его подручных были уже не слишком молодыми, но крепкими мужиками. У каждого из них обнаружились ножи и поясные сумки, наполненные солью. На ход вышли, — с досадой пробормотал Лук. Кошель с парой десятков серебряных монет нашелся только у Алкистана. Кроме этого, у всех троих на шее висели хурнайские ярлыки для прохода по городу. Имен воров на ярлыках не было. Под печаткой у Рая стояла небольшая печатка с именем Ашу, и все. Оружие у воров было обычное, пусть и острое. Понимая, что времени у него немного, Лук выдернул из ран метательные ножи, тут же прихватывая шеи полосы меткани. Сдёрнул с одного из убитых порты куртку, колпак, мягкие ботинки из отличной кожи, переоделся, собрал мешок, приспособил на спину меч, подвязав к ножным лямке, как к тому же мешку, и из трёх вертелов сорудил кошку, стянул крючки ремнями, обмотал каждый тряпками. Помнил он дом Видуни. У портовой площади тот стоял. Самого дома видно не было, потому как ограда вокруг была в десяток локтей, но народ там толпился постоянно. Ещё курант приводил туда приёмышей, объяснял, что есть примета: хочешь вернуться в город, брось монетку через забор. И лук тогда бросил гиенскую чешуйку. Даже ему показалось, услышал когда-то, загремело о камень во дворе. И нега бросила. Только ей приметы не помогла. Он свалил трупы на постель, высыпал на их лица и руки всю соль, что они принесли с собой. Сверху бросил седло. Сомнительно, что ему удалось бы забрать лошадь да ещё и оседлать её. Вышел в коридор, закрыл дверь снаружи на висячий замок. Вряд ли многие знали об этой комнате. Не просто так Алкистан сам пошёл за добычей. В любом случае несколько дней у лука были. Не неделя, на которую он оплатил комнату, а дня два или три. Пока сквозь жаркий хурнайский полдень не пробьётся трупный запах. Против ожидания ночные улицы Хурная были почти пустынны. Кое-где у лавок маячили охранники. Продавцы спали прямо на выставленных вдоль дороги повозках, храпали, что-то бормотали во сне, но стражи Лук не заметил. Переходя тёмными дворами с улицы на улицу, он добрался до портовой площади. Прошёл через сплетённые из тростника шутиеные ворота, миновал тростниковые же башни, помост с затейными гирями и шарами, столбы со счетами кланов. Со злой усмешкой покосился на столб, на котором висел белый щит клана Паркуе. Вдохнул запах моря, нырнул в переулок между высоким красивым домом и забором вокруг обитающих хуш. Тишину нарушал лишь стрекот цикад. Луп прислушался, не услышал никаких посторонних звуков и набросил на стену кошку. Та легла на гребень стены почти беззвучно. В мгновение Илук оказался наверху. Одним взглядом оценил крохотный дворик с единственным кустом мраскидистового можжевельника, выступ колодца с камью, домик, теснящийся к углу ограждения, дымок, тянущийся из трубы. Во дворе никого не было. Лук смотал верёвку, спрыгнул вниз, с досадой услышал звяканье рассыпанных по камням монет, мгновенно обнажил меч. и подошёл к двери. Он уже занёс руку, чтобы постучать, когда услышал мягкий, старушачий голос. Заходи, парень. Не надо шума. И так развенялся на всю площадь. Когда-то она была красавицей, ослепительной красавицей. И теперь ещё её красота оставалась при ней, но прикрытая старостью. искажённая морщинами и немощью, она казалась ужасной и отвратительной. Лука уже давно привык к этому. Покидая одни города, въезжая в другие, он рассматривал лица стариков, представляя их в юности, и раз за разом уверялся, что обояние старости имеет под собой чаще всего некрасивость и юности, а её же красота обращается со временем только уродством и безобразием. Впрочем, вряд ли он был готов счесть это правилом. Но смотреть на хуш было страшно. Она напоминала дорогую вазу, некогда разбитую и склеенную из осколков, не все из которых нашлись. И теперь она стояла на видном месте, покрытая пылью и паутиной. Ты ведь знаешь, что я давно уже не выражу Спросила она, потягивая из чашки горячий напиток. "Разве я просил о вражбе?" удивился Лук. "Ты ни о чём не просил", согласилась Хуш и поправила тонкий, прошитый серебряной нитью воротничок чёрного платья. "Но я не ворожу". "Но гостей принимаешь?" спросил Лук и глотнул сладкого напитка. "Нет," Она улыбнулась, и от этого стало еще ужаснее. В неверном свете масляной лампы ее улыбка была подобна оскалу мертвеца. «Они приходят сами». «Наверное, не очень часто?» — спросил Лук. «Да», — кивнула Хуш. «Очень редко. Чего ты хочешь?» «Мудрости», — пожал плечами Лук. «Да». Таким же успехом ты мог бы попросить старости, усмехнулась Хуш. Нет, замотал головой Лук. Старости я не хочу. Её никто не хочет, ответила Хуш. Но тут уж приходится выбирать. Мудрость ходит за руку с молодостью очень редко. Скажи ведь, весь этот шум там из-за тебя. Ну, от счастья — пожал плечами Лук. — Нового Ишу я не выбирал, и нового смотрителя я тоже не выбирал, и ярмарка не в мою честь. Но некоторая суета по моей вине, соглашусь. — И чем тебе могу помочь я? — спросил Ихуш. — Если ты не можешь сделать мудрым меня, тогда поделись собственной мудростью, — попросил Лук. — Я бы не пришел, Хуш. Хараба послал меня. «Харава?» — сдвинула она брови. «Хаштай», — напомнил другое имя лекаря Лук, — «врачеватель». Он когда-то жил в Харкисе. Белый Сеун преследует его. Лук наморщил лоб. Образ белесый и мутный, человеческий, принимающий в ясный день вид, выточенный из горного хрусталя линзы, искажением взгляда определяемой. «О-о-о!» Она удивлённо хмыкнула. Не думала, что кто-то ещё интересуется изысканиями прошлого. Недавнего прошлого или давнего. Значит, тебя прислал Сакува. "Нет", замотал головой Лук. "Это я искала на Сакува. А Харава просто жил в Харькисе, он не из клана". "Я знаю", кивнула Хуш. "Он не из клана. Он сам" — Сакува. Это его имя. — И что это значит? — хрипло произнес Лук. — Тебя никогда не удивляло, что у каждого клана два имени? — спросила Хуш. — К примеру, клан Зрячих, и он же клан Сакува. Или клан Паркуи, и он же клан Чистых. — Я не задумывался об этом, — признался Лук. — Я не задумывался об этом, — признался Лук. «Я сразу тебя узнала!» Снова улыбнулась Хуш, и Лук вдруг почувствовал, что она больше не кажется ему ужасной. Ее красота никуда не делась. Ужасной была маска, которая скрывала ее красоту. «Ты и так похож на мать, на свою настоящую мать!» Она смотрела на него с грустью. с каким-то всепроникающим знанием и одновременно безжалостностью. Наверное, так смотрела бы на деревья, раздвинутые её корнями, мать деревьев. Её звали Атимен, сказал Лук. Атимен Харти? Нет, покачала головой Хуш. Он начинал что-то понимать, но понимание всё ещё было подобно клочку тумана в жаркий летний день. Тогда Лук почесал затылок и сказал первое, что пришло в голову. Гензуала? Нет. Она почти смеялась в голос. Нет, парень, ты можешь назвать сотни имён и, может быть, даже не ошибёшься ни в одном имени, но они назовёшь одно подлинное. Какой же оно? хрипло спросил Лук. Сотри морок со своих глаз. попросила Хуш, и Лук тут же понял, как это сделать. Нет, он не стал тереть веки ладонями или представлять самого себя с зелеными глазами. Он просто моргнул, и его взгляд стал прежним. И он понял это по улыбке Хуш. «Ее имя Эшар», — сказала она. Кан крови поразился Лук и тут же проговорил затворжённые наизусть слова. Образ тёмно-богровый, часто чёрный. Приятно бросать семена в разрыхлённую почву, заметил Хуш, и тут же стало жестоко и холодно. Талька вся это бесполезно. Что всё, не понял Лук. Всё, отрезал Хуш. Ты думаешь, что ты первый? Таких как ты было уже много, и всегда всё это кончалось ничем, одним и тем же пагубой. Так причина пагубы только наморщила лоб Лук. Ты хочешь сказать, в ком-то из двенадцати, растянула губы в холодной улыбке Хуш. А счастье из двенадцати Повторил лук и вспомнил рисунок на книге, вспомнил то, что вычерчивал Хантэджидза, и забормотал описание Сиунов, одного за другим, одного за другим. Довально она больше не улыбалась. Ты чешешься словно слепой. Завтра или послезавтра тебя убьют, и повторится то, что случилось и случалось уже много раз. Но не думай, Багаба наступит всё равно. Весь секрет в том, что даже если случится чудо, и ты её переживёшь, ты всё равно раны или поздно обратишься в Талиан, а 12 останутся. Останутся даже если попытаются умереть. Это клетка Кирхарти, клетка. Вся Салпа клетка. Что мне делать? спросил Лук. Делай, что хочешь, развела руками Хуш. Что бы ты сделала на моём месте? спросил Лук. Я не могу быть на твоём месте, отрезала она. Хотя бы потому, что огромный бык не может оказаться на месте муравья, пусть даже его ведут на бойню. Я разговаривал с Харавой с Сакова, поправился Лук. Он не показался мне быком. Я помню мою мать, Помню, как Атимен. Она тоже не была быком. Она была обычным человеком. Как мало тебе известно, прошептал Хуш. Как много тебе не будет известно никогда. Моя мать любила меня, твёрдо сказал Лук. Она всех вас любила, хмыкнула Хуш. Ирожал от одного за другим, словно выводила племенного жребца. Хеле-то думает, что в этот раз у неё всё получилось наилучшим образом. Или отца она подобрала в тот раз с наибольшим тщанием. Она всегда была сумасшедшей, и до салпы, и теперь. Поверь мне, ничто так не помогало мне в эти сотни и тысячи лет, как осознание того, что Эшар страдает вместе со мной. Да, она любила тебя, парень. Но она словно воительница, которая рожает воинов, чтобы немедленно отправить их в схватку. "Зачем?" проговорил Лук. "Потому что тот, кто утолял жажду водой, никогда не напьётся мочой", процедила она сквозь зубы. "Да, твоя мать кое-чему научилась. Она единственная среди всех приучила своего смотрителя. Она единственная среди всех смогла сохранить молодость, не прибегая к смерти. Не к той смерти, о которой ты знаешь. К той, о которой ты на свое счастье не узнаешь никогда. Она единственная среди всех, которая делает все, что хочет. Но ее желания исполняются внутри замкнутого круга, и разорвать его невозможно. «Равновесие! Двенадцать!» и не толикой больше или меньше. Появился ты крохотный довесок к одному из кругов пылинка. И вот пока пылинка не превратилась в комок грязи, вал пагубы прокатится по текану и восстановит равновесие. 12, чтобы там твоя маменька не изобретала. Так она жива? спросил Лук. Живее всех прочих, отрезала Хуш. Что? Затосковал по мамочке. Что же она тебя не выгуливает, не защищает от пакости? Она загородила меня грудью, когда меня могли убить, повысил голос Лук. И теперь она не оставляет меня. Вот. Он выдернул из ворот глинку. Это скрывает меня от ловчих пустоты. Да, помрачнела Хуш. Я вижу, что в этот раз она сделала большую ставку, чем прежде. Но и это ничего не меняет. Я не дам тебе мудрости, Кир Харти, а за собственную старость тебе еще, ой, как придется побороться». «Что это?» — спросил Лук, встряхнув глинку. «Вот что это?» — ответила Хуш и рванула ворот платья. Между ее ключиц за старелым шрамом белело то же самое клеймо. Выжженное изображение храма пустоты. Не понимаю, пожал плечами Лук. Приходи после пагубы, предложила Хуш и рассмеялась. Сделай милость, приходи после пагубы. Тогда я, может быть, расскажу тебе ещё что-нибудь. Я и так сказала тебе слишком многое. И всё-таки, Лук прерывисто вздохнул. Дай хотя бы совет. Выживи, прошептала она. «Выживи для того, чтобы знать, для того, чтобы понять, для того, чтобы разобраться со всем, что тебя мучит. Только сам. Никто, кроме тебя. Только сам». «А моя мать? Мой отец?» — не понял Лук. «Твоя мать найдет тебя в тот миг, когда ты ей понадобишься», — ответила Хуш. «А твой отец? О нем лучше говори с собственной матерью. Поспеши, парень, уже рассвет». Сейчас придёт один из тех, кто хочет убить тебя. Этого хотят многие, вздохнул Лук. Слышишь? она подняла палец. За стеной дома заскрипели ворота. Он тоже приходит, не спрашивая разрешения, усмехнулась Хуш. Но не перелезает через ограду, а открывает замок отмычкой и ждёт тебя во дворе. Людям не чужда мудрость. «Вот как он мог решить, что ты здесь будешь?» «Но ведь у тебя никого не бывает», — предположил Лук. «Никого», — кивнул их уж. «Тогда это лучшее укрытие», — пожал плечами Лук. Он открыл дверь дома, но во двор не вышел. Сел на пол в коридоре, выставил перед собой табурет. Заманкур не выдержал через час. Почти неслышно подобрался к самой двери и метнул внутрь змею. Ярко-зелёная болотница, самая ядовитая змея Тикана, ударилась о стену и раздражённо зашипела. Она поднялась над землёй на локоть, один за другим расправила три жёлтых капюшона. Лук не дрогнул. Он знал, что змея нападает только на то, что движется. Он не шевельнулся даже тогда, когда тонкий язычок заиграл в локте от его глаз. Он даже не моргнул. Но он видел то, чего не мог знать за Манкур. Он видел старика, который двигался вдоль стены, занесенной рукой. Видел сквозь стену, как видел противника, натянув колпак на голову. «Я не Саккува», — прошептал он чуть слышно. «Но я зрячий». Он метнул нож в ту самую секунду, когда Заманкур выглянул. Старик только сделал движение, чтобы заглянуть в проход, а нож уже летел ему в лицо, и той же рукой лук поймал змею за горло. Впрочем, она ведь вся словно состояла из одного горла. Захрипевший Заманкур повалился на разбросанные на камнях медяки и со звоном переломил собственный меч. Лук подошёл к трупу, наклонился Нож вошёл старику в глаз. Это баловство, усмехнулась за его спиной хушь. Разве это враг? Лука вытер нож о куртку заманкура, повернулся к старухе, показал змею. Она не шевельнула даже пальцем, только сузила зрачки, и руку Лука обжёг холод. Он разжал пальцы, и заledenевшая змея упала и разбилась на мелкие осколки. — Облик человеческий временами принимает образ водяного столба, фонтана или же ледяной фигуры, а также ледяной руки, — произнес Лук. — Прощай, Кессар, ведь если настоящее имя Хаштая — Сакуа, а имя моей матери — Эшар, то тебя-то должны звать Кессар, и я постараюсь еще раз увидеться с тобой после пагубы. Он подошёл к воротам, вытащил отмычку и довольно быстро справился с замком, удивляясь позвякиванию, которое тот издаёт. Выйдя на площадь, Лук понял причину звона. В одиночестве в утренней тишине в центре пустынного пространства кружилась и пела маленькая девочка.